Предисловие История исследований полярных областей Земли богата драматическими событиями, пик которых приходится на конец XIX и начало XX веков. В это время о крайнем севере и о крайнем юге нашей планеты мало что было известно. А пытливый человеческий ум жаждал узнать об этих областях все больше, К тому же появлялись новые технические средства, способствовавшие исследованиям, и накапливался опыт полярных путешествий. Особенно полярные страсти были обращены к открытиям новых земель и достижению северного и южного полюсов, зримых, но труднодоступных мест планеты. Однако на Земле были и другие, так сказать, высотные полюса, то есть горы. Среди них и высшая точка североамериканского континента, Большая гора или Тенада, впоследствии Маккинли, нанесенная в 1839 году на карту тогда еще российской Аляски. За первенство в ее покорении возникли нешуточные споры. Главным героем событий стал Фредерик Альберт Кук, доктор медицины, пионер полярных экспедиций и восхождений. Однако в жестокой борьбе его достижения были поставлены под сомнение, а затем и вовсе стерты со страниц истории. В своей книге Дмитрий Шпаро скрупулезно разбирая сохранившиеся материалы экспедиции Фредерика Кука и возникшую впоследствии полемику, восстанавливает справедливость и доказывает, что Кук был первым на вершине горы МакКинли. На основании документальных источников автор создает образ доктора Кука, человека спокойного, рассудительного, обладающего огромным опытом полярного исследователя и незаурядного альпиниста. А главное, способностью правильно действовать в самых неблагоприятных ситуациях. Ни при каких обстоятельствах его нельзя обвинить в безрассудстве. Он разумно расчетлив. В его экспедициях всегда имеется все необходимое, и в них нет ничего лишнего. Он стремится вперед, не делая, что называется, лишних движений, что экономит время и в конечном счете приводит к успеху. Автор книги отмечает и всем своим повествованием доказывает, бесстрашие кука и его удивительное хладнокровие говорит о врачебном таланте исключительной экспедиционной изобретательности Не раз отмеченный робертом пири и руалом Амундсеном, с которыми кук прошел огромную полярную школу в молодости к подножию маккинли кук подошел опытным и пытливым исследователем проявив поразительную настойчивость в достижении цели после первого неудачного штурма горы в 1903 году он предпринял новую попытку летом 1906 года, не сдался после неудачной летней кампании и возобновил восхождение осенью того же года. Эта третья попытка увенчалась успехом. В 1909 году, после того, как стало известно, что Фредерик Кук достиг Северного полюса, опередив на город Роберта Пири, у друзей Пири Возникла необходимость дискредитировать Кука, и, как начало атаки на его честность, первое восхождение на Маккинли было объявлено ложью. Дескать, невозможно так быстро, за восемь дней, подняться на гору и всего за четыре дня спуститься с неё. Бесспорно, Куку повезло с погодой, но главное было в другом в его опыте, интуиции, хладнокровии и решительности. В первой части книги, на основе оригинальных дневников и материалов, опубликованных после восхождения, Дмитрий Шпаро последовательно рассказывает о всех перипетиях подъема на МакКинли в 1903 и 1906 годах, а во второй части – В рамках возникшей полемики со сторонниками Пири приводит убедительное доказательство правоты Фредерика Кука. В книге говорится и о благородной миссии дочери Кука, организовавшей специальную экспедицию для поиска доказательств правоты своего отца, и о российских экспедициях на МакКинли, доказавших возможность достижения Куком вершины осенью 1906 года и тем самым внесших важный вклад в восстановление его честного имени. Рисунки Кука и его спутников, карты и фотографии Кука и его последователей, приведенные в книге, служат дополнительными аргументами в пользу достижений Фредерика Кука и помогают исправить допущенные им ошибки. Как говорит автор книги, путь Кука к вершине безупречно логичен и бесконечно смел. Такое возможно только на базе многолетнего полярного и высокогорного опыта. В молодости я полгода жил в полярной палатке на леднике самой северной части северного острова Новой Земли. Провел две зимовки на высоте... 3700 метров на ледовой базе на эльбрусе а затем уже в зрелые годы три дня жил в маленькой помирке и работал на высоте 5100 метров над уровнем моря на леднике ак на восточном помире так что мне понятно все описанное в дневнике кука и я прекрасно отдаю себе отчет в том как он сумел достичь заветной цели Ничуть не сомневаюсь в правоте и искренности Фредерика Кука, и главный аргумент для меня – точность и детальность описаний природы в его полевых дневниках, статьях и книгах. Подобные заметки нельзя сочинить постфактум. Их можно оставить только непосредственно, пережив путешествие. Очень важно, что Кук – подробно рассказывает о природных явлениях, в те времена еще неизвестных науке, и это характеризует его самым положительным образом, в отличие от Пири. Дневники Кука раскрывают образ пытливого человека, ученого, в то время как Пири производит впечатление не исследователя, а спортсмена, рвущегося к установлению рекорда. Необходимо восстановить справедливость и признать Фредерика Кука первовосходителем на МакКинли. Он принес Соединенным Штатам не меньше славы, чем Роберт Пири и, безусловно, должен находиться в ряду самых известных героев Америки. Родина Кука могла бы гордиться своим гражданином и отдать ему должное на географической карте. Книга Дмитрия Шпаро – важный и своевременный вклад в полярную географическую литературу. Эта история свидетельствует о силе человеческого духа, о его чрезвычайных возможностях и в то же время о человеческих слабостях, зависти и предательстве. Научный руководитель Института географии РАН почетный президент Русского географического общества, академик Котляков. Введение В этой книге мы восстанавливаем истину. Первым на горе МакКинли 16 сентября 1906 года был Фредерик Кук. Примечание В 2015 году гору МакКинли Высота 6194 метра переименовали в Деналии, ее местное название. Конец примечания. Тот самый знаменитый американский полярный исследователь, который 21 апреля 1908 года открыл человечеству Северный полюс. На протяжении более чем 100 лет стал покорителя высшей точки североамериканского континента занимал преподобный Хадсон Стак, поднявшийся на Маккинли в 1913 году. Возвращаем приз Фредерику Куку и отодвигаем на второе место уважаемого Стака, который говаривал «подняться на эту гору для меня предпочтительнее». Чем открыть самое богатое месторождение золота на Аляске? Примечание. Мур. Маккинли. The Pioneer Climbs. University of Alaska. Seattle. The Mountains. 2000 год. Конец примечания. Серьезное исправление. Но дело не только в истории географического объекта. Мы реабилитируем безвинно пострадавшего человека, доктора медицины Фредерика Альберта Кука. Помните слова Бориса Пастернака? А за мною шум погони. Шум погони слышал и страдалец Кук, кстати, лучший автор в мировой полярной литературе. Уже в 1909 году Кука назвали лжецом. Затем представили сумасшедшим и посадили в тюрьму. Он умер в бедности в 1940 году. Главным обидчиком, а лучше сказать преследователем, доктора Кука, стал прославленный командор Роберт Пири. Отдав полжизни завоеванию Северного полюса, Пири в конце концов достиг его, но, как выяснилось, вторым после Кука, побывавшего на вершине мира годом раньше. Примечание. Сегодня многие, в том числе и автор, считают, что Пири не был на Северном полюсе. Конец примечания. Эта «несправедливость» в кавычках была неприемлема для Пири, и вслед за телеграммой из Арктики, гласившей, что «звезды и полосы вбиты в полюс», Он отправил еще одну, где безапелляционно заявил: "Не верьте Куку, он просто морочит публику". Для масштабных действий против доктора Кука был мобилизован богатый и влиятельный арктический клуб Пири. Подручные командора не пощадили и прежних дополюсных достижений доктора Кука и объявили его блестящее восхождение на вершину Северной Америки надувательством. Справедливость возвращает доброе имя Фредерика Кука людям. По всем пунктам судебного преследования он был помилован президентом США Франклином Рузвельтом. Научные открытия, сделанные в Центральной Арктике в середине XX века, подтвердили достоверность описаний Кука и, казалось бы, главный приз века – Северный полюс должен был вернуться в его руки. Однако обвинение в мистификации на Маккинли, к несчастью, обрело собственную жизнь и по-прежнему тянет доктора Кука на дно бесчестия. К примеру, всемирно известный британский путешественник Олли Херберт, принимая мошенничество на Аляске за аксиому, и опираясь на неё, отвергает победу Кука над полюсом. Примечание. В 1968-1969 годах Херберт с тремя спутниками пересек на собачьих упряжках Северный Ледовитый океан от мыса Барроу на Аляске до Шпицбергена, побывав на Северном полюсе. Конец примечания. В 2001 году в США переиздали книгу доктора Кука «Мое обретение полюса» с предисловием американского исследователя Роберта Брайса, считающего Кука лжецом. Вступление Брайса к повествованию Кука, содержащему массу истинных открытий и откровений, рассержено злое. И снова звучит мысль, что обман с полюсом вторичен. Первое вранье родилось на склонах МакКинли. Считается, что если кто-то однажды сподобился на обман, то скорее всего он сделает это еще раз. Да и окружающие словно бы ждут следующего провала. Спасти доктора Кука можно только доказав, что именно он был первым на вершине Маккинли, а ложь ему приписали враги. В этом и состоит задача настоящей книги. Покорить полярную вершину на Аляске Фредерик Кук пробовал трижды – в 1903 году, летом 1906 года и, наконец, в сентябре 1906 года. Завидная настойчивость. Замечательно и то, что к началу трехгодичной осады Большой горы, как МакКинли называли русские, Кук был единственным гражданином США, кто зимовал и в Арктике, и в Антарктике.